Глава тридцать четвертая. «Привет». Муж бегло осматривает мое лицо. Я внезапно смущаюсь с его пристального взора. «Привет». Смотрю на него, теряясь. Еще пару мгновений назад я собиралась звонить ему, просто чтобы услышать голос. Но вот он у меня на пороге. «Войду», — спрашивает. И только получив от меня утвердительный кивок, входит в квартиру. И лишь теперь я замечаю, что он с тросточкой. Смотрю на трость в руках мужа. И мне кажется, что все это мне снится, потому что не может Матвей нуждаться в помощи. Он же такой большой и сильный. Что, тоже противно? Усмехается он. Этот вопрос будто щелчок по носу отрезвляет меня. Прости, поднимая глаза к его лицу, стараясь вернуть себе самоконтроль, но внутри будто что-то надломилось. Мы давно не виделись. Да уж, прихрамывая, разувается супруг и проходит к столу на кухне, опускаясь на мягкий стул. Я иду следом за ним, не в силах отвести взор от его ног, что помню, сильными и выносливыми. Но уверена, что постепенно он полностью восстановится. Вижу, реабилитация проходит успешно. Прозношу, как только Матвей поднимает на меня глаза. «Уже не в кресле, и на том спасибо», — говорит он, давая понять, что не желает дальше обсуждать эту тему. «Ужинать будешь? Я только что сварила суп, потому что хочется чего-то жиденького, а в духовке морковный пирог». Ведь без сладенького совсем грустно. Взгляд супруга вспыхивает. Он обводит взором кухню, и мне кажется, что я вижу его в глазах тоску. А затем его взгляд замирает на моем животе. Дочка там лениво двигается, и со стороны видно, как мой живот немного подрагивает. «Можно». В голосе мужа слышится трепет. Несколько мгновений стою, не двигаясь. Ведь если он хочет ощутить шевеление ребенка, то значит ему придется коснуться меня. А он так долго до меня не дотрагивался что меня пугает даже мысль о тактильном контакте. Ведь я скучаю по его рукам и объятиям, которые так любила. Но затем беру себя в руки, мышно отвешивая себе оплеуху, и напоминаю, что этот ребенок не только мой, но и Матвея, и он имеет полное право. Конечно. Подхожу ближе к столу. Ритм сердца сбивается, и я делаю судорожный вдох, когда широкая теплая ладонь накрывает мой живот». Кажется, что в этот миг, когда наша дочка осторожно толкается в руку своего отца, не существует ничего во всей вселенной. Только мы двое и наша малышка, которую мы зачали в любви и которая готова подарить весь мир. Наши глаза встречаются, и я вижу там восторг и любовь. Матвей, даже не дышит, прислушиваясь к ощущениям, и я вместе с ним боюсь спугнуть этот особенный миг. Но когда шевеления затихают, Матвей еще какое-то время сидит, двигая ладонями по моему животу, стараясь поймать еще хоть что-то. «Успокоилась», — говорю тихо. Радость на лице мужа сменяется собранностью, и тогда он убирает руки. А я отхожу к плите, наливая солянку и ставлю тарелку перед своим гостем. Матвей ужинает в полном молчании, которое я не решаюсь нарушить. Просто смотрю, как он ест, думая о том, что в скором времени он встретит другую женщину, и уже она будет кормить его обедами. А потом они родят своих детей. И тогда наша малышка отойдет на второй план. Кажется, что воздух вокруг прямо искрит от этой неловкости и напряжения, что потрескивают в воздухе. «Безумно вкусно!» – выносит вердикт муж. «Все же ты готовишь лучше всех!» «Спасибо!» – чувствую, как вспыхивают щеки. И снова повисает это неловкое молчание. «Как ты вообще сейчас? Помогает тебе кто-то?» пытаясь хоть как-то поддержать разговор. «Считаешь меня немощным?» Оскаливается он. «Нет, что ты. Просто хочу узнать, как ты живешь». «Зачем тебе это?» Давид Зором. «Потому что ты мне не чужой, и мы навечно связаны». «В общем, я не для этого пришел». «Он проводит пятерню по волосам. А для чего?» «Я начал новое дело. Сделал это осознанно в браке. И хочу, чтобы ты подписала это». «Матвей достает из папки какие-то бумаги». «Что это?» гарантия того что до тех пор пока существует моя фирма прибыль мы будем делить поровну ты с ума сошел а как же если у тебя появится новая семья это вряд ли усмехается он почему ни одна женщина не сравнится с тобой говорит муж и я вижу как он мгновенно жалеет о своих словах подпиши протягивает смотрю на документ если хочешь чтобы дочка «Ни в чем не нуждалась. Пропиши процент». «Я хочу, чтобы у вас с дочкой было абсолютно все. Просто хочу, чтобы у тебя были гарантии». «Могу я это дать для знакомления юристу?» «Конечно». «Еще несколько мгновений он жадно осматривает мое лицо, а затем поднимается». «Значит, увидимся завтра». «Увидимся. Следующую ночь я не сплю, прокручивая в голове нашу последнюю встречу и пытаясь убедить себя, что мы поступаем правильно». И скоро мне не будет так больно.